Кофакторы, улучшающие работу щитовидной железы. Что это такое? Кому они необходимы? Надо ли сдавать анализы? Не будет ли передозировки? Кофакторы ⁇ это необходимый минимальный набор микроэлементов и витаминов, который необходим для здоровья щитовидной железы. Кофакторы нужны при гиппо гипер, при отсутствии щитовидной железы, при триадите Хашимота, болезни Грейвса и даже здоровым людям для хорошего самочувствия. Почему этот набор нужен всем? Потому что он содержит необходимые питательные элементы, которые участвуют во всех метаболических процессах и способствуют улучшению конверсии Т4 в Т3 и поддержанию оптимального состояния здоровья. Это относительно несложные органические молекулы, влияющие на многие функции организма человека, в том числе и на иммунитет. Влияние на работу иммунной системы оказывают витамины А, С, Д и витамины группы В. Способностью стимулировать иммунитет обладают витамины А, В2, В5 и Е. Однако полезные свойства витаминов только иммунитетом не исчерпываются. В этом смысле показательны витамины группы В, за которым вводится масса полезных свойств. Так, витамин В5 отвечает за здоровье кожи и слизистых оболочек. Витамин В12 помогает организму защищаться от инфекций. А витамин В6 обладает общеукрепляющими свойствами. Надо ли сдавать анализы предварительно? Частично надо, чтобы знать свой уровень витамина D3 – железа. Анализ на ферритин – омега-3 – индекс B12 и фалаты. Остальные микроэлементы проверяют по волосам, так как по крови анализы непоказательны. Ведь многие микроэлементы должны попасть в клетку, а не находиться в кровяном русле. А в клетке измерить их концентрацию невозможно, анализы несовершенны. Например, магний на 90% связан с мышцами и костями, И по крови смотреть его количество бессмысленно. Если я начну принимать такое количество таблеток, не случится ли у меня передозировка? Нет, не случится. При гипо- и гипер, и вообще при проблемах с щитовидной железой присутствует рыхлость мембран клеток кишечника. Иными словами, дырявый кишечник. Это приводит к тому, что питательные вещества всасываются из пищи плохо, Тем более современная пища бедна витаминами и микроэлементами вследствие обеднения почв за последние 100 лет. Мы не то, что мы съели. Мы то, что мы усвоили. Также проблемы с усвоением происходят из-за низкой кислотности желудочного сока. И это наблюдается у 98% гипа, гипер и других. Первое. Бетаин. Первая добавка – которая должна быть у вас – это бетаин. Бетаин – это ферментное средство, оказывающее благотворное влияние на весь ЖКТ. Обладает гипопротекторным действием, стимулирует выработку соляной кислоты желудком, положительно влияет на обменные процессы, способствует нейтрализации токсических веществ, причем как тех, которые образуются в организме в процессе обмена веществ, так и тех, которые поступают извне. Что делает кислота для желудка? Два основных действия – усвоение и защита. Когда пища попадает в ваш желудок, желудочная кислота начинает расщепление белка и большинства минералов – пепсином для подготовки к важному этапу – поглощению основных питательных веществ в тонком кишечнике, таких как железо, В12, витамин D и других – важных для вашего здоровья. Этот процесс также помогает убивать болезнетворные бактерии. Низкая кислотность желудка приводит к неоптимальным уровням нейротрансмиттеров, аминокислот, которые передают сигналы от одной клетки к другой и играют огромную роль в вашем психическом здоровье и благополучии. Как гипотериоз отрицательно влияет на уровень кислоты в желудке? Гипотериоз может привести к снижению уровня кислоты в желудке у многих пациентов с проблемами щитовидной железы из-за снижения количества париетальных обкладочных клеток желудка или снижения их способности продуцировать желудочную кислоту. В результате поглощение важных питательных веществ нарушается, и вы можете обнаружить у себя низкие уровни железа, в 12 витамина D и других. И у вас не будет защиты, которую вы когда-то имели, против болезнетворных форм бактерий, что приведет к их чрезмерному росту – дисбиоз. Дисбиоз приводит к избыточному газообразованию, так как бактерии попадают в ваш кишечник. Долгосрочное использование антибиотиков также может вызвать тот же самый дисбиоз. Низкие уровни кислотности желудка – также сопровождаются диагнозом гастрит, когда желудок становится воспаленным и раздраженным из-за долгого нахождения пищи, что вызывает воспаление его слизистой. Кислотный рефлюкс – герб, изжога и диспепсия. Симптомы высокого уровня кислоты в желудке? Нет. Оказывается, наш низкий уровень кислотности желудка вызывает рефлюкс. Кислотный рефлюкс – где наше непереваренное содержимое желудка попадает в наш пищевод через расслабленный сфинктер, и мы чувствуем сжение кислоты, изжогу, ощущение сжения в нашем пищеводе и расстройство желудка, нарушение пищеварения из-за плохого уничтожения болезнетворных бактерий. К сожалению, наши врачи назначают нам ингибиторы протонного насоса ИПП, Все кислотные супрессоры, как будто наши симптомы, из-за избыточной кислоты. И мы направляемся в нашу местную аптеку и послушно загружаемся антоцидами. Поэтому, хотя симптомы могут маскироваться, нам становится еще хуже. У вас может быть даже диарея из-за низкой кислоты в желудке. Из-за недостаточного пищеварения, несварения. Есть исследования, указывающие, что воспалительное заболевание кишечника является результатом низкого уровня кислотности в желудке, старение и низкие уровни желудочной кислоты. Исследования показали, что чем старше ваше тело, тем меньше может выделяться желудочная кислота. Это легко проверить, добавив в свой утренний напиток чайную ложку яблочного уксуса – Если вам стало легче, у вас низкая кислотность. Низкая кислотность желудка и кандида. Пациенты обнаружили, что повышение кислотного уровня их желудка может замедлить рост кандиды. Как проверить? Если у вас низкая кислотность желудка, к сожалению, у большинства пациентов с проблемами щитовидной железы кислотность низкая, поскольку при исследовании обнаруживаются Низкие уровни питательных веществ, таких как железо, В12, витамин d 3 и другие. Тест на пищевую соду, ненаучный. После того, как вы встали утром натощак, размешайте около 1 четвертой чайной ложки пищевой соды в чашке воды и выпейте. Следите за тем, чтобы у вас в течение следующих 2-3 минут началась отрыжка. Реакция желудочной кислоты и пищевой соды выделяется многогазообразного диоксида углерода. Если отрыжки нет, у вас, вероятно, низкая кислотность желудка. Примечание. Один тест не является окончательным. Вы должны сделать это испытание по крайней мере три раза утром и посмотреть, есть ли у вас отрыжка. Нет, я не отрыгивал через 2-3 минуты. Тест является лишь приблизительным показателем. Как подобрать дозировку бетаина? Не делать, если у вас есть язвенная болезнь. Вам необходимо приобрести бетаин предпочтительно 600 мг в таблетке. Ваша цель – узнать, сколько таблеток требуется, чтобы почувствовать тепло или жжение в желудке. Пациенты с нормальными уровнем кислоты в желудке почувствовали бы сжение от одной или двух таблеток. В первый день примите одну таблетку во время плотного приема пищи. На второй день – две во время приема пищи. На третий день – три во время приема пищи. До седьмого дня – семь таблеток. Чем больше таблеток вы должны принимать, чтобы почувствовать эту теплоту и жжение в желудке, тем более вероятно, что у вас низкая кислота в желудке. Примечание. Таблетки принимают в центре пищевого комка. Если этот тест вызывает избыточное жжение в начале, это признак того, что у вас слишком много кислоты в желудке, и этот тест должен немедленно прекратиться. В противном случае этот тест предназначен только до того момента, пока вы не почувствуете сжение, тепло, которое может начаться только на седьмой день. Вывод. Лечение гипотериоза, особенно естественной высушенной щитовидной железы, NDT помогло многим обратить вспять проблему с низким содержанием кислоты в желудке. Также может быть важно лечить низкий кортизол, низкий альдостерон, чтобы вернуть уровень кислотности в желудке до нормального уровня. Прием ежедневных добавок со здоровыми кислотами, добавленными в воду или чай, например, одна чайная ложка яблочного уксуса или бальзама болотого. Помогли многим. Предпочтительные марки яблочного уксуса – нефильтрованные и не пастеризованные. Вы также можете маскировать яблочный уксус в воде с ароматизированной стевией или с витамином С. Если у вас диарея от бетаина, это первый признак, что у вас есть H. paluray. Травяная настойка, называемая шведская горечь, помогает повысить уровень соляной кислоты. Она также эффективна и для лечения кандида. Как утверждают некоторые статьи, восстановление уровня йода может также улучшить производство кислоты в желудке. Искоренение бактерий h pylori важно для некоторых пациентов. Когда вы восстановите кислотность, поглощение основных питательных веществ тоже восстановится. Это поможет вашим периетальным обкладочным клеткам лучше восстанавливать кислоту. Многие пациенты также применяют качественный пробиотик вместе со своими добавками. Пробиотики содержат здоровые бактерии, поэтому их применение – хороший способ начать балансировать среди плохих бактерий. Бетаин также снижает уровень атерогенных факторов в крови, то есть способствующих развитию атеросклероза, а также показатели содержания жиров В гипотоцитах. Кроме того, бетаин оказывает холеретическое, повышающее выработку желчи, и холекинетическое, улучшающее отток желчи и предотвращающее ее застой действия. Почему именно бетаин? Дело в том, что при длительном гипотириозе на монотерапии левотироксином МОНОТ-4 не компенсирует гипотириоз, а лишь слегка сначала улучшает симптоматику, Наши надпочечники истощаются, и производство соляной кислоты падает. Хорошая работа надпочечников и нормальная кислотность – это прямая связь. Бетаин помогает наладить выработку соляной кислоты в желудке. Соответственно, улучшается поступление питательных веществ и быстрее ликвидируются дефициты микроэлементов и витаминов. Можно ли обойтись без бетаина? Можно но хорошее самочувствие не придет к вам еще очень долго. Еще битаин нужен для увеличения запасов железа, то есть для поднятия ферритина. Без нужного уровня ферритина гормон Т3, принимаемый в составе комбинированной терапии, работать не будет. От хорошего усвоения зависит многое в организме. Хороший уровень белка – Основной строительный материал клеток – хороший уровень ферритина, так как железо будет лучше усваиваться и пополнять свое депо – ферритин. А хороший уровень ферритина необходим для усвоения активного гормона Т3 клетками. Второе. селен. Селен был открыт шведским химиком в 1817 году. В 50-х годах XX -го века Он стал предметом исследования учеными, а сегодня считается необходимым микроэлементом для здоровья человека. Микроэлементы – это минералы, которые в небольших количествах присутствуют в живых тканях, где они выполняют различные важные функции. Всего известно 14 микроэлементов, включая железо, цинк, йод, медь, магний, алюминий, свинец и фториды. Селен можно получить только с пищей или добавками. Он является мощным антиоксидантом и защищает организм от вредных свободных радикалов, поддерживая тем самым иммунную систему. Типы селена. Есть две формы селена – органическая и неорганическая. Неорганические соединения селена называют селенатами или селенитами, а к органическим относятся Селенметионин и селеноцистеин. В растениях обычно содержится неорганическая форма селена, которая преобразуется в силеноцистеин, усваиваемый человеческим организмом. Усвоение вещества лучше всего происходит при его употреблении совместно с жирорастворимыми витаминами, например, А, Д и Е. Пищевые источники селена. Дрожжи, морепродукты устрицы, тунец, палтус, сардины, крабы и так далее, мясо, почки, печень, злаки, бразильский орех. Некоторые другие продукты, например, молочные, зерновые и яйца, также содержат достаточное количество селена. Но из пищевых источников восполнить дефицит селена очень сложно, так как неизвестно, сколько его усвоится. В продаже есть добавки – как с органической, так и с неорганической формой селена. По данным исследований, органические соединения лучше усваиваются организмом. Признаки дефицита селена. Недостаток селена в организме может проявляться следующим образом. Мышечная слабость, хроническая усталость, выпадение волос, бесплодие, ослабленный иммунитет. При проблемах с пищеварением – Возможно ухудшение усвоения селена, соответственно, возрастает вероятность его дефицита. Рекомендуемая норма употребления селена зависит от возраста и пола. В среднем нормой считаются 55 микрограмм в день для взрослых и 20 микрограмм для детей. Многие врачи считают эти значения слишком низкими и просто минимально необходимыми, но не оптимальными. При этом передозировка селена тоже чревата побочными эффектами. Селен безопасен при его приеме в виде добавок, согласно указаниям. Если употребить более высокую дозировку, чем указано на этикетке, возможно проявление таких побочных эффектов, как анемия, выпадение волос и в суставах. К другим частым симптомам интоксикации относятся металлический привкус во рту, Диарея, тошнота, изменение психического состояния, периферийная нейропатия, селен и иммунитет. Здоровый и крепкий иммунитет необходим для борьбы с любыми бактериями и вирусами. С селеном связаны более 30 селенопротеинов, выполняющих функцию защиты от оксидантов в рамках общей иммунной реакции организма. Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток, вызванные переизбытком свободных радикалов и другими видами оксидативного стресса. При минимальном оксидативном стрессе повреждается меньше здоровых клеток, за счет чего уменьшается вероятность развития болезни или инфекции. Кроме того, Силен продемонстрировал противовоспалительные, противовирусные и антибактериальные свойства – которые также непосредственно влияют на воспаление и иммунную реакцию. В различных исследованиях была отмечена связь между уровнем селена, вирусными инфекциями и работой щитовидной железы. Селен и вирусные инфекции. Дефицит селена непосредственно связан с риском вирусных инфекций. Нехватка селена в организме может привести к усилению оксидативного стресса. И, соответственно, воспаление. Наиболее убедительные данные вреда дефицита селена получены из региона Китая, почвы которого содержат мало селена. У многих женщин и детей в этом регионе наблюдается кешанская болезнь. Разновидность кардиомиопатии, вызванной вирусом. Предотвратить эту болезнь можно за счет приема добавок с селеном. Проблема может быть еще более острый в группах населения, подверженных повышенному риску пищевой недостаточности. Например, среди детей и пожилых они могут испытывать дефицит селена и поэтому быть более уязвимыми перед инфекциями. В исследовании 2013 года, опубликованном в Journal of Nutrition, изучалась взаимосвязь между уровнем селена и двумя вирусами, как саки и гриппа, В течение четырех недель лабораторных мышей держали на диете с недостаточным или нормальным уровнем селена, после чего инфицировали их вирусами как Саки-Б3 или гриппа. В группе дефицита селена был отмечен пятикратный рост заболеваемости миокардитом, опасной болезнью сердца. У мышей этой группы, инфицированных вирусом гриппа, наблюдалось сильное воспаление легких. В дополнительном исследовании на мышах изучался защитный эффект добавок с селеном против вируса гриппа. Выживаемость оказалась выше у мышей, получавших добавки по сравнению с мышами в группе дефицита селена. Это может быть связано с противовирусными свойствами селена. Мне не удалось найти аналогичных исследований с участием людей. В исследовании 2004 года Опубликованным в American Journal of Clinical Nutrition, изучалось влияние селена на вирус полиомиелита. Взрослые с низким уровнем селена в крови каждый день в течение 15 недель получали либо плацебо, либо 50 микрограмм, либо 100 микрограмм селена. Через 6 недель всем участникам перорально ввели вакцину от полиомиелита – после чего взяли анализ крови. В группах, получавших 50 и 100 микрограмм селена, ожидаемо наблюдался рост уровня селена в крови. Кроме того, в этих группах была отмечена более эффективная иммунная реакция и быстрое подавление вируса полиомиелита. ВИЧ – еще одна РНК-вирусная инфекция, влияющая на уровень селена. У ВИЧ-инфицированных участников исследования – С низким уровнем селена в крови также были отмечены пониженное содержание Т-лимфоцитов, CD+, более тяжелое течение заболевания и повышенная смертность. Участники двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 2007 года получали высокую дозу селена – 200 мкг в день или плацебо. Затем их состояние оценивалось через 9 и 18 месяцев. Авторы пришли к выводу, что через 9 месяцев у принимавших селен участников исследования был более высокий уровень селена в сыворотке крови, а развитие ВИЧ было замедлено, равно как и падение уровня Т-лимфоцитов CD4+. Более того, у принимавших селен было меньше случаев госпитализации – что также свидетельствует о возможной пользе добавок с селеном как вспомогательного средства при лечении ВИЧ – селен и щитовидная железа. Исследования показывают, что за счет своих антиоксидантных свойств селен может иметь ключевое значение для работы щитовидной железы и выработки ее гормонов. У взрослых концентрация селена на 1 грамм ткани максимальна именно в щитовидной железе. В исследованиях низкий уровень Селена был характерен при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, включая тыриодит хашимота гипотериоз, рак щитовидной железы и ее увеличение. В одном часто цитируемом исследовании 2002 года участвовали люди с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. В течение трех месяцев некоторым из них давали плацебо, а другим 200 микрограмм селена. В группе принимавших селен уровень антител к тиреоидной пероксидазе упал со 100 до 63,6%, а УЗИ показало уменьшение воспаления щитовидной железы. Это исследование послужило надежным подтверждением важности селена для здоровья щитовидной железы. В статье 2016 года изучались опубликованные данные по 16 исследованиям, в которых у больных териодитом Хошимота измерялись уровни антител к тиреоидной пироксидазе и к тиреоглобулину с интервалами в 3, 6 и 12 месяцев. Участников разделили на две группы, одна из которых получала левотироксин, лекарство для щитовидной железы и силен, а другая – только силен. Результаты позволяют предположить, что в группе получавших лекарства и селен уровень антител снижался в периоде между 3 и 12 месяцами. В группе получавших селен снижение уровня антител наблюдалось только в течение 3 месяцев. Это свидетельствует о том, что добавки с селеном помогают укрепить здоровье щитовидной железы. У беременных женщин с положительным анализом на антитела тиреоидной пироксидазе возможны дисфункция щитовидной железы или гипотиреоз после родов. В Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism сообщается об исследовании 2007 года, в котором добавки с селеном помогли уменьшить риск нарушения работы щитовидной железы после родов. В этом исследовании 151 женщина – получала 200 микрограмм селена или плацебо примерно на третьем месяце беременности. У принимавших селен риск аномалий щитовидной железы был на 20% меньше. К счастью, большинство пренатальных витаминов содержат селен. Селен и болезни сердечно-сосудистой системы. Болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин смертности во всем мире. Любая возможность даже незначительно уменьшить нагрузку на сердце может в итоге привести к ощутимым последствиям. Например, как уже упоминалось выше, дефицит селена способствует развитию кышанской болезни, редкой формы кардиомиопатии. Однако сегодня ученые в первую очередь пытаются определить роль селена в развитии других сердечно-сосудистых заболеваний. Проведенный в 2006 году метаанализ включал 206 исследований приема добавок с селеном при заболеваниях сердца. Результаты показали, что 50% увеличение уровня селена в сыворотке крови напрямую связано с 24% уменьшением риска коронарных приступов, например, инфарктов. Однако также было отмечено, что корректность исследований не очевидна из-за их наблюдательного, а не экспериментального характера. В некоторых исследованиях участники принимали не только селен, но и другие минералы. В исследовании, опубликованном в 2006 году в American Journal of Epidemiology, тысяча четыре участника наблюдались в течение восьми лет. Половина из них принимала 200 микрограмм селена, другая половина – плацебо. Ученые не нашли очевидного подтверждения профилактической пользы приема добавок. В исследовании 2009 года отмечается повышенная вероятность смерти от заболеваний сердца при низком уровне селена в крови. Выводы. Силен – незаменимый минерал с мощными антиоксидантными свойствами, продемонстрировавший способность поддерживать иммунитет в борьбе с вирусными инфекциями. Предполагается, что силен также может быть полезен для снижения уровней гормонов щитовидной железы при ее аутоиммунных заболеваниях, а также для профилактики воспаления щитовидной железы после родов, Необходимо больше исследований на предмет пользы селена против рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Это незаменимый микроэлемент, который содержится во всех тканях организма человека, обладающий антиоксидантными свойствами, которые участвуют в производстве тироидных гормонов и снижает аутоиммунные антитела. Принимают его ежедневно не менее 200 микрограмм. Адекватное поступление селена является необходимым условием обеспечения нашего здоровья. Третье. Магний. Магний – жизненно важный микроэлемент, который играет серьезную роль в деятельности нервной системы, участвует в регуляции передачи нервных импульсов, в сокращении мышц, в большинстве реакций обмена веществ, способствует производству и потреблению энергии, Играет важную роль в поддержании ионного баланса. Недостаток магния проявляется в виде нервно-мышечных нарушений, нарушениях сердечного ритма и деятельности ЖКТ. Магний – это щелочной металл, который обеспечивает хорошую работу организма, включая сердечный ритм и кровяное давление. Он играет важную роль в сильной иммунной функции. А поскольку 50% его содержится в ваших костях и мышцах, вы можете видеть, что речь идет о хорошем здоровье костей. Для тех, у кого проблемы с уровнем сахара в крови, магний помогает регулировать уровень сахара в крови. Магний работает в производстве энергии в организме. Этот минерал помогает смягчить ваш стул и может успокоить повышенный сердечный ритм. Низкий уровень магния, может вызвать судороги в ногах, тики в мышцах вокруг глаз, учащенное сердцебиение или перебои в работе сердца. Это может повлиять на вашу память или работу мозга. Когда он достаточно низкий, он может вызвать беспокойство и судороги. Вы можете чувствовать себя вялыми или подавленными. Эксперты считают, что у большинства людей не хватает этого важного минерала – Если все же вы хотите измерить уровень магния, необходимо делать анализ на содержание магния в эритроцитах, который измеряет внутриклеточный уровень магния. Это более точная картина, чем анализ в сыворотке крови, который измеряет только 1%, и, к сожалению, большинство врачей измеряют только ваш уровень в сыворотке, и, как правило, Даже если измерение в сыворотке крови было нормальным, ваши клеточные уровни могут быть очень низкими. Дефицит магния у 7 из 10 человек, читающих эти строки. Может быть, у вас, даже если вы чувствуете себя хорошо. Будет обязательно. Если у вас плохое усвоение, например, проблемы с глютеном, целиакия. Часто встречается при диабете, заболеваниях печени, а также если вы принимаете или употребляете много кальция. Усвоить магний проблематично, если вы употребляете алкоголь, газированные напитки, кофеин и избыток сахара, ведете стрессовую жизнь, много потеете или принимаете противозачаточные таблетки, увеличивает риск сердечных заболеваний, инсультов, проблем с мышцами, рака и многих других заболеваний. Часто встречается в стрессовой жизни, и особенно если у вас усталость надпочечников, низкий уровень кортизола может быть даже хуже, чем показывает лабораторный анализ сыворотки. Как дефицит магния влияет на вас, может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и усугубить пролапс митрального клапана, а также инсульты способствуют разрушению зубов мышечным спазмом. Снижает силу вашей иммунной системы, уровень энергии, метаболизм. Повышает кровяное давление. Снижает способность вашего организма использовать витамины С и Е. Снижает выработку, функционирование и транспорт инсулина. Вызывает увеличение количества токсинов и кислот в вашем организме. Например, сигареты, радиация, токсины в пище, воде, воздухе. Делает вас восприимчивыми к множеству заболеваний и состояний. Может вызвать шум в ушах. Почему нужен более высокий уровень магния. Помогает метаболизму углеводов, жиров и аминокислот. И влияет на 325 ферментов. Противодействует и регулирует влияние кальция, который может нанести вам вред, если его слишком много. Кальцификация сосудов. Необходим организму для выработки и накопления энергии. Успокаивает мозг. Выводит токсины вместе с витамином С. Повышает эффективность белых кровяных телец вашей иммунной системы. Помогает предотвратить рак и замедляет течение рака вместе с цинком и селеном. Может повышать уровень тестостерона у мужчин с цинком. Снимает боль. Важные новости для тех, у кого артрит или другие проблемы с болью. Это почти чудо по глубине и масштабу своего применения. Экономит миллиарды долларов, а также миллионы жизней. Как правило, пероральных добавок мало. Нужное количество магния просто вызовет диарею. Поэтому, кроме приема в виде добавок, используйте магниевое масло, которое представляет собой хлорид магния, и его надо втирать в кожу. Это лучший способ обеспечить себя достаточным количеством магния. Также можно использовать ванны с солями магния, соль Эпсома, замачивая в ней ноги. Для перорального приема в день на ночь 400-1200 мг магния, глицината, таурата, малата или цитрата, четвертое – цинк, Архиважный микроэлемент, так как используется, более чем в 100 ферментах и важных функциях организма. Поддержание необходимого уровня цинка критически важно для иммунитета, заживления ран, работы органов чувств, половой функции и здоровья кожи. Какую пользу нам приносит цинк? Исследования показывают, что правильное количество цинка способствует здоровью костей. Он способствует нормальному уровню сахара в крови, делая ваши клетки более чувствительными к инсулину. Играет важную роль в ваших нейронах. Важен для иммунной функции ИТ-лимфоцитов. Играет важную роль в заживлении ран при травмах, может остановить диарею. Цинк помогает при возрастном повреждении желтого пятна. Это может сократить продолжительность вашей простуды. Как применять цинк? Цинк очень эффективен для снижения высокого уровня кортизола, если принять его перед сном, как сообщается в исследовании под названием «Цинк остро и временно подавляет секрецию кортизола над почечниками у людей». Пациенты сообщали, что принимали его примерно за час до сна, чтобы помочь себе заснуть, поскольку у многих высокий уровень кортизола перед сном – может вызвать бессонницу или трудности со сном в течение следующего часа или двух. Затем рекомендуется прекратить прием через несколько недель, так как считается, что хронический прием добавок цинка снижает содержание меди. Пациенты не отмечали, что цинк, принятый перед сном, влияет на низкий уровень кортизола, который может быть у человека при пробуждении на следующий день. Продукты с высоким содержанием цинка. Тыквенные семечки, орехи кешью, устрицы, крабы, омары, креветки, баранина, шоколад, ага, шпинат, фасоль, чеснок, яичные желтки. Меры предосторожности при использовании цинка. Некоторые пациенты сообщали о тошноте при приеме цинка, что может быть связано с отсутствием пищи в желудке, при проглатывании пероральных таблеток цинка. Некоторые могут заметить металлический привкус во рту при употреблении цинка. Более длительное, чем обычно, употребление добавок цинка может вызвать дисбаланс цинка и меди. Что делать, если у меня мутация генов фалатного цикла? У некоторых пациентов с мутацией MTHFR может быть высокий уровень меди, а прием цинка запустит процесс детоксикации избытка меди. И с этим процессом придет много дискомфорта. Поэтому, если вам нужен цинк, возможно, вам придется начать с очень низких доз, говорят эксперты по поводу мутаций MTHFR. Должна ли я проверять свой уровень цинка и меди, прежде чем серьезно относиться к употреблению цинка? Это не повредит. Проверяют уровни цинка в эритроцитах. После анализа можно начать принимать 15-30 мг цинка ежедневно. Пятое. Витамин д 3 Это даже не витамин, а гормон, который в дефиците у всех. Он способствует укреплению кишечного барьера, регулирует иммунную систему, способствует усвоению кальция – предупреждая остеопороз. Нехватка Д3 провоцирует начало аутоиммунных заболеваний. Одним из многих недостатков гипотериоза является неспособность усваивать различные витамины и минералы, в основном из-за низкого уровня желудочной кислоты и плохой работы желчного пузыря. К сожалению, многие думают, что для хорошего уровня витамина d 3 в организме все, что нужно делать, Это сидеть на солнце. Это не так для многих пациентов с гипотериозом. Мне повезло, что у меня был врач, который проверил мой уровень витамина D3, когда знания о дефиците витамина D были в зачаточном состоянии. Мой уровень составлял 19 при нормальном диапазоне от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Он назначил мне высокие дозы витамина D3. Представьте себе мое удивление, когда 6 месяцев спустя мне не понадобился мой защитный крем от солнца, и я целый год не болела простудой. Сегодня существует множество исследований о заболеваниях, на которые может повлиять витамин D3. Существуют международные организации по витамину D3, которые следят за исследованиями и держат вас в курсе текущих результатов. В информационном бюллетене, от 21 декабря 2013 года сообщалось об исследовании, проведенном в Южной Корее, которое выявило связь между дефицитом витамина D и аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Связь витамина D и антител к щитовидной железе. Исследователи обнаружили, что люди, у которых был дефицит витамина D, с гораздо большей вероятностью имели положительные тесты На АТКТРО, что связано с териодитом Хошимота. АТКТРО являются маркером аутоиммунного заболевания щитовидной железы и измеряют уровень антител, специфичных для борьбы с клетками, связанными с щитовидной железой. Далее в информационном бюллетене говорилось, исследователи подсчитали, что у тех, у кого был серьезный дефицит витамина D, Риск положительного теста к тро был почти в два раза выше по сравнению с тем, у кого его было достаточно. Итак, означает ли это, что дефицит витамина D приводит к аутоиммунным заболеваниям, или что люди с аутоиммунными заболеваниями с большей вероятностью испытывают дефицит витамина D? К сожалению, исследователи еще не выяснили это и только высказывают свое мнение – Но некоторые исследования показывают прямую связь. Единственное, что исследователи точно знают, это то, что лечение щитовидной железы не является оптимальным и может не сработать, если у вас нет достаточного количества витамина D3 для решающего заключительного этапа метаболизма, который происходит в месте, где действительно работает гормон щитовидной железы. Это происходит внутри ядра клетки, Витамин D должен присутствовать в клетке в достаточном количестве, чтобы гормон щитовидной железы действительно воздействовал на эту клетку. Вот почему витамин D так важен. Могу ли я иметь низкий уровень витамина D и не иметь аутоиммунных проблем? Да, я часто это вижу. И вопреки мнению, что мы получаем витамин D3 только от пребывания на Солнце, мы знаем, что витамин D3 – также поступает из еды. Таким образом, низкий уровень желудочной кислоты из-за гипотериоза по любой причине может привести к снижению уровня витамина D3. Восемь самых важных моментов, которые нужно знать о витамине D. Витамин D3 не является витамином. Витамин D3 – это жирорастворимый предшественник стероидных гормонов, которые вы получаете в основном либо от пребывания на солнце, либо от приема добавок. Очень небольшое количество поступает из нескольких продуктов, которые мы едим. Первое. Витамин D3 помогает поддерживать нормальный обмен кальция и фосфора в крови. Современные исследования показали, что уровень витамина D3 также может влиять на широкий спектр проблем со здоровьем, таких как рак, диабет первого типа, остеопороз, фертильность, способность к зачатию, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление, астма. Второе. Витамин D3, который вы принимаете, преобразуется вашей печенью в вещество под названием 25 oh 3 Витамин D, 25 oh 3 обычно измеряется по шкале от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Уровень ниже 30 обычно считается недостаточным. Третье. Чтобы определить, нужно ли вам принимать витамин D3, вам следует сдать лабораторный тест на 25-гидрокси-D3, который измеряет 25-OH-D3 по крови. Совет по витамину D3. Рекомендуется проводить тестирование Каждые 3-6 месяцев, когда вы пробуете разные схемы питания, чтобы выяснить, сколько витамина D вам нужно для поддержания оптимального уровня. Как только вы достигнете оптимального уровня, Grassroots Health рекомендует, с этого момента тестирование следует проводить как минимум раз в год, в идеале ранней весной, в конце марта, начале апреля когда уровень витамина D у вас самый низкий. Это хорошее время, чтобы убедиться, что ваш уровень не опустится слишком низко. Четвертое. 100 нанограмм на миллилитр является идеальным уровнем, к которому следует стремиться, при диапазоне от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Честно говоря, многие все еще стремятся сегодня к этому уровню, поскольку люди с АИС не являются здоровыми и имеют факторы, которые ухудшают и выработку, усвоение и использование витамина D. Минимальный уровень 25 OHD для людей с АИС должен быть выше, чем для здоровых людей. Пятое. Рекомендуемое ежедневное количество витамина D3 также является предметом дискуссий. Например, это количество колеблется от 400 МЕ в день, в – полторы-две тысячи МЕ в день, эндокринное сообщество США, до 5000 мЕ в день, совет по витамину д 3 На веб-сайте Grassroots Health есть таблица, в которой указано, сколько витамина D3 нужно принимать, чтобы изменить свой уровень. И говорится, что потребление 35 мЕ на фунт массы тела определяет идеальную суточную дозу. На это количество может повлиять количество жира в организме, воспаление кишечника, высокий уровень кортизола, аутоиммунные проблемы, нарушение всасывания жира, использование препаратов, снижающих всасывание, старение и генетические дефекты. Поскольку количество потребляемого не гарантирует оптимального уровня, настоятельно рекомендуется регулярно проводить тестирование. Но многие пациенты обнаружили, что они не начинают повышать свой уровень, пока не достигнут, по крайней мере, 5000 МЕ. И многие заявляют, что им требуется 10 000 МЕ ежедневно, вероятно, из-за проблем с всасыванием, присущих нашему низкому уровню кислоты в желудке и плохой работы желчного пузыря. Шестое. Совет по витамину D3 – Рекомендуется принимать витамин D3, а не витамин D2. Витамин D3 это тип витамина D, который естественным образом вырабатывается вашим организмом в ответ на воздействие солнца, в то время как витамин D2 нет. Кроме этого, не имеет значения, какую форму витамина D3 вы принимаете, будь то в капсулах, таблетках или жидкости. Для большинства людей витамин Д3 3 легко усваивается организмом, и вам не нужно беспокоиться о том, в какое время суток вы его принимаете или принимаете ли вы его во время еды. Седьмое. То, как витамины и минералы работают в вашем организме, взаимосвязано. Насколько хорошо действует витамин D3, зависит от количества других витаминов и минералов, присутствующих в вашем организме. Другие витамины и минералы – необходимые для хорошего функционирования витамина D3, называются кофакторами, и без этих кофакторов прием добавок может иметь нежелательные последствия. Витамин D3 имеет ряд кофакторов. Согласно Совету по витамину D и другим, перечисленные далее продукты являются наиболее важными, и их не следует упускать из виду. Магний и витамин К2 – Цинк, бор и витамин А. Восьмое. Что наиболее важно для тех из нас, кто страдает гипотериозом, симптомы низкого содержания витамина D3 могут выглядеть как снижение уровня гормонов щитовидной железы, усталость и фибромиологические боли. Поскольку витамин D3 имеет решающее значение для здоровья костей, может потребоваться адекватный уровень, для предотвращения осложнений с костями, с которыми часто связана плохая компенсация гормонов щитовидной железы – МОНОТ4. Кроме того, уровни витамина D3 наряду с уровнями железы и кортизола должны быть оптимальными, чтобы рецепторы щитовидной железы реагировали должным образом и чтобы лекарства для щитовидной железы работали должным образом. В итоге, сколько витамина D3 я должна принимать, учитывая все различные рекомендации и мнения? Некоторые пациенты отмечают, что им требуется не менее 10 000 МЕ, чтобы повысить свой уровень из-за проблем с всасыванием, которые часто встречаются при гипотериозе. Некоторые из-за так называемой генетической мутации VDR вынуждены продолжать употреблять 10 тысяч МЕ ежедневно на постоянной основе. Это означает, что рецепторы плохо справляются с захватом D3. Что если витамин D3 заставляет меня чувствовать себя ужасно? В этом случае обратите внимание на вашу паращитовидную железу. Если у вас проблемы с паращитовидными железами, прием витамина D3 – может вызвать у вас плохое самочувствие. Шестое. Омега-3 ПНЖК. Было время, когда люди ели гораздо больше рыбы, получая здоровые омега-3 жирные кислоты, но сейчас многое изменилось. Некоторые виды рыб находятся на грани вымирания, что приводит к их значительному подорожанию. Моря и океаны – стали свалкой для промышленных и городских отходов, распространяя загрязнение всех морских продуктов и делая их небезопасными для потребления в больших количествах. В результате большинство людей больше не имеют постоянного источника омега-3 в своем рационе. Многие едят только от 5 до 10% омега-3, и это серьезная проблема – Особенно если учесть, что омега-3 отлично справляются с уменьшением воспаления, полезны для здоровья мозга и нервной системы, защищают сердце и могут уменьшить заболеваемость и тяжесть многих хронических недугов, включая болезнь Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 наш организм самостоятельно синтезировать не может. Необходимо поступление с пищей. Омега-3 поддерживают нашу сердечно-сосудистую систему, снижают артериальное давление, разжижают кровь, предотвращают развитие аритмий, угнетают образование атеросклеротических бляшек в просвете артерий, снижают показатели триглицеридов, а также способствуют увлажнению кожи и разглаживанию морщин. Перед употреблением необходимо сдать омега-3 индекс – Если он ниже 10%, это значит, что у вас высок риск возникновения сердечно-сосудистых патологий. По возможности старайтесь получать омега-3 жирные кислоты из продуктов, а не из пищевых добавок. Старайтесь есть жирную рыбу с высоким содержанием ДГК и ЭПК. Омега-3 жирных кислот не реже двух раз в неделю. Рыба с высоким содержанием ДГК и ЭПК – омега-3 жирных кислот – анчоусы, голубая рыба, сельдь, скумбрия, марлин, лосось, сардины, осетр, озерная форель, тунец. Хотя есть больше жирной рыбы – хорошая идея, но морская рыба содержит высокий уровень ртути, полихлорированных дифинилов, ПХД или других токсинов из-за загрязнения Мирового океана. К наиболее загрязненным – относятся скумбрия, дикая рыба-меч, черепашья рыба и акула. Такие рыбы, как дикая форель и дикий лосось, безопаснее. Омега-3 ПНЖК – естественное противовоспалительное средство. В достаточно больших количествах омега-3 подавляет воспалительный процесс, который приводит ко многим хроническим состояниям. Седьмое. Витамин А. Международная команда ученых – В течение 26 лет анализировала данные 75 170 женщин и 48 400 мужчин. Их интересовал вопрос, связано ли потребление витамина А со сниженным риском кожного плоскоклеточного рака. В этом большом перспективном исследовании было обнаружено, что более высокое потребление общего витамина А – ретинола – и нескольких отдельных каротиноидов, включая бета-криптоксантин, ликопин, а также лютеин и зиоксантин, было связано с более низким риском развития кожного плоскоклеточного рака. Плоскоклеточный рак является второй наиболее распространенной формой рака кожи. При этом врачи ежегодно диагностируют Более миллиона новых случаев заболеваний только в Соединенных Штатах Америки. Исследователи обнаружили, что участники, которые находились на более высоком конце спектра с точки зрения потребления витамина А, имели более низкий риск кожного плоскоклеточного рака. Более высокое потребление витамина А было связано с 17% снижением риска развитие этого вида рака. Результаты были одинаковыми между мужчинами и женщинами. Витамин А – это термин для обозначения большого количества родственных соединений, также известных как ретиноиды, например, ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота. Их можно разделить на две группы в зависимости от того, является ли источник пищи животным или растением, Не секрет, что при витамин А плохо усваивается из пищи и не конвертируется из каротиноидов. Поэтому при пяточки и ладошки желтые. Этот витамин-антиоксидант участвует в активизации иммунной системы, благотворно влияет на костную ткань, половую систему, зрение, кожу. Осторожно, он накапливается. Восьмое. Витамин С – Антиоксидант оказывает влияние на иммунную систему, стимулирует работу клеток-киллеров, повышает реактивность. Благодаря витамину С организм активирует выработку фагоцитов – клеток, уничтожающих бактерии и вирусы внутри организма. Также оказывает поддержку усталым надпочечникам. Высокими дозами витамина С лечат некоторые виды рака – Всем известно, что витамин С является важным компонентом полноценного иммунитета. Тем не менее, критическая значимость витамина С для здоровья надпочечников не менее ценна. Однако малоизвестно. Самая высокая концентрация витамина С в организме локализована в надпочечниках. Об этом догадывались индейцы и не ведает высокообразованное человечество. Витамин С используется надпочечниками в процессе продукции их гормонов. Когда организм сталкивается со стрессовой ситуацией, все запасы витамина С немедленно используются для продукции кортизола и других гормонов стресса. В реальной жизни мы вынуждены сталкиваться с комбинацией разных видов стресса, которые дружно истощают запасы витамина С – Поскольку витамин С чрезвычайно важен для здоровья надпочечников и щитовидной железы из-за стимуляции продукции гормона тироксина Т4, он незаменим для борьбы с хронической усталостью и при регуляции метаболизма. В отсутствии достаточного количества витамина С надпочечники начинают паниковать и, парадоксально, выводить витамин С из организма. В результате происходит цепная патологическая реакция на сахарную кривую, артериальное давление, а также аккумуляция жировых отложений в брюшной полости. Каждодневные стрессовые нагрузки существенно увеличились за последние 30 лет. Тем не менее, количество потребляемого витамина С не увеличилось, а скорее уменьшилось. Это является одной из причин истощения надпочечников и ожирения. Дефицит витамина С особенно критичен в возрасте после 40. В это время угасают главные железы продукции половых гормонов – яички и яичники. Продукция половых гормонов перекладывается на плечи надпочечников. В условиях постоянной бомбардировки стрессорами происходит феномен так называемого кортизолового воровства в связи с потребностью продуцировать большее количество гормонов стресса, организм ворует строительный материал, в частности витамин С, который предназначен для других нужд. В результате страдает продукция половых гормонов, в частности тестостерона, и у женщин тоже. Насыщение организма витамином С помогает вырваться из порочного круга, Уменьшается продукция избыточного кортизола и восстанавливается выброс тестостерона с метаболическими последствиями в виде сжигания избыточных жировых отложений. К сожалению, витамином С обычно ошибочно называют аскорбиновую кислоту. На самом деле, следует говорить о витаминном комплексе С. Последний содержит не только аскорбиновую кислоту, но и множество других составляющих, и кофакторов, в частности ферментов и биофлавоноидов – цитрин, кверцетин, рутин, гиспиридин и тысячи других. Биофлавоноиды способствуют абсорбации витамина С и защищают его от разрушения в организме. В группе больных с дефицитом витамина С могут оказаться пожилые люди, беременные, а также больные аллергическими заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением – Большинство специалистов рекомендуют саплименты, изготовленные путем концентрации цельных продуктов с высоким содержанием витамина С. Принимать 3 раза в день от 1000 до 3000 мг. Девятое. Витамин Е – мощный жирорастворимый антиоксидант, который препятствует распространению окислительного стресса. Одна из главных функций витамина Е – поддержание здоровья сердца, сохраняя баланс уровня холестерина. При хронических заболеваниях потребность в витамине Е увеличивается. Исследования, опубликованные 29 октября 2019 года в Nutritional Science, включили 31 статью, в которой сообщалось о связи между сывороточными уровнями витамина Е и риском болезни Альцгеймера или возрастного когнитивного дефицита и умеренного когнитивного нарушения. Анализ показал, что мужчины и женщины с этими состояниями имели более низкие уровни витамина Е, известного как альфа-токоферол по сравнению со здоровыми контрольными субъектами. Что касается возможных механизмов того, как витамин Е может относиться к болезни Альцгеймера, и умеренным когнитивным нарушением ряд исследований продемонстрировал положительное влияние приема витамина Е на различные маркеры воспалительного стресса, клеточной сигнализации и иммунной функции у людей и его влияние на болезнь Альцгеймера, пишут Стефани Эшли и коллеги. Они добавляют, что витамин Е противодействует окислительному стрессу, вызванному бета-амилоидом. Витамин Е и смертность. Дальнейшие связи витамина Е с положительными результатами для здоровья были получены в результате анализа 29 092 курящих мужчин старшего возраста, которые участвовали в исследовании по профилактике рака. Работа была опубликована в выпуске журнала «Исследование кровообращения от 21 июня 2019 года». Среди 20% субъектов, у которых уровни альфа-токоферола в сыворотке были самыми высокими, был на 22% более низкий риск смерти от любой причины в течение 30 лет наблюдения по сравнению с субъектами, уровни которых ставили их в число самых низких 20%. При обследовании основных заболеваний – Риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней сердца, инсульта, рака, респираторных заболеваний и других причин был соответственно на 22% ниже среди участников, уровни которых были в высшей группе. Витамин Е для тела, ума и продолжительности жизни. Эти анализы подтверждают различные преимущества высокого уровня потребления витамина Е и высокого статуса витамина Е в сыворотке крови для тела, ума и продолжительности жизни. Обеспечение потребления всех восьми форм витамина является лучшим способом поддержания оптимального уровня витамина Е и оптимального здоровья. Женщинам 400 МЕ в день, мужчинам 200 МЕ. Принимать необходимо утром с едой. Десятое. Витамины группы В. Все витамины группы В имеют сходные функции. Обеспечение организма энергией, синтез нейромедиаторов, метаболизм белков и жиров, нервные функции, здоровье мозга и всего организма. При этом каждый из витаминов группы В имеет свои уникальные функции. Все 8 витаминов группы В растворимы в воде, а значит, не накапливаются в организме и мы должны пополнять их ежедневно. Восемь витаминов группы В. В1-тиамин, В2-рибофлавин, в 3 ниацин, В5-пантатенат, В6-перидоксин, В7-биотин, В12-кабаламин, фалаты. Между витаминами группы В есть взаимозависимость, которая делает оценку значения Лишь какого-то одного из них неполной. Так же, как ладонь имеет пять пальцев, витамины группы В действуют в совокупности. Мы группируем эти витамины по их взаимным связям и функциям. Анализ на витамины В6, В12 и фолиевую кислоту должен осуществлять опытный врач. Уровни этих витаминов в сыворотке крови не являются надежными маркерами их дефицита, и не снижаются до тех пор, пока дефицит не достигает экстремальных значений. Существуют специальные тесты метаболизма, которые позволяют дать более точный ответ на вопрос о работе этих витаминов в организме. Факторы, которые могут привести к дефициту витаминов группы В. Плохое пищеварение и усвоение, периоды больших энергетических затрат, воспалительный процесс, травма, рост, Беременность, стресс, прием некоторых видов лекарств, оральных контрацептивов, изониазида, вальпроевой кислоты. Болезни печени, избыток белка в пище, требует больших количеств В6 и цинка. Курение, в том числе и пассивное, прием кофеина и алкоголя, нахождение в неблагоприятной окружающей среде, болезни почек, аутоиммунные заболевания. В каких формах их принимать? Конечно, в активных, которые не требуют усилий организма на пищеварение. б – активная форма. пиридоксаль 5 фосфат пи 5 п Фолиевая – фолиновая кислота. Лучший препарат для приема в виде добавок. Она лучше всего усваивается организмом. б – лучшая форма метилкобаламин. Одиннадцатое. Фолиевая кислота В9 в виде метилфолата. Метилфолат, он же метафолин, он же L5, MTHF. Это не что иное, как биологически активная форма фолиевой кислоты. У части людей с генетической мутацией MTHFR нарушается адекватное преобразование витамина В9 в биодоступную форму, И восполнить необходимый дефицит они могут, только принимая такую форму витамина. В9 необходим для когнитивных функций, играет значительную роль в делении и росте всех клеток организма, контролирует уровень гомоцистеина, участвует в процессе окиси азота из оригнина, синтез необходимых организму белков, гормонов, ферментов. 12-е. Витамин В6, передоксин, регулирует обменные процессы в организме, участвует в строительстве белков, поддерживает гормональный баланс, укрепляет нервную систему, иммунную систему, отвечает за профилактику развития диабета, усиливает рост и крепость волос. Принимать лучше биологически активную форму пи 5 п от 50 мг и выше, так как он не накапливается, и потребность в нем высокая, особенно при нервных нагрузках. Тринадцатое. Витамин В5. пантотеноевая кислота необходима для поддержания надпочечников. Основная роль – участие в процессе выработки энергии клеткой, необходим для обмена жиров, белков, углеводов, синтеза холестерина, гистамина, ацетилхолина и гемоглобина – Важнейшим свойством витамина В5 является его способность стимулировать производство гормонов надпочечников, глюкокортикоидов, что делает его мощным средством для лечения таких заболеваний, как артрит, калит, аллергия и болезни сердца. Он играет важную роль в формировании антител, способствует усвоению других витаминов, а также принимает участие в синтезе нейротрансмиттеров, пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот. Она нормализует липидный обмен и активирует окислительно-восстановительные процессы в организме. Пантотеновая кислота оказывает значительное гиполипидемическое действие, обусловленное, по-видимому, ингибированием биосинтеза основных классов липидов, формирующих в печени Липопротеины низкой и очень низкой плотности. 14. -е. Витамин В12. В12 это витамин, который играет ключевую роль в метаболизме эритроцитов, давая вам энергию, остроту мышления вашего мозга и здоровое функционирование нервной системы. Почему у меня, как у пациента с проблемами с щитовидной железой, есть риск низкого уровня В12? К сожалению, у пациентов с гипотериозом низкий уровень этого важного витамина. И этот дефицит в значительной степени связан с годами низкого уровня желудочной кислоты из-за нашего гипотериоза, независимо от того, был он либо не был диагностирован из-за паршивого лабораторного теста на ТТГ или из-за плохого лечения препаратами Т4 – Целиакия также может привести к снижению уровня В12 из-за причиняемого им вреда. Препарат метформин для лечения диабета также не дает всасываться витамину В12. Каковы симптомы низкого уровня витамина В12? Симптомы могут варьироваться от человека к человеку, и у вас могут быть некоторые, но не все. Ваши симптомы могут отличаться от симптомов кого-то другого. Вот некоторые из них основанные на фактических сообщениях пациентов, когда у них был низкий уровень витамина В12. Некоторые симптомы, по сообщениям пациентов, у которых был низкий уровень витамина В12, а онемение, покалывание, покалывание в руках, пальцах, руках, ногах или ступнях, трудности при ходьбе с сохранением равновесия, слабость в мышцах, замедленные рефлексы, Болезненность языка, бледный цвет лица, головные боли, чувство головокружения, проблемы со зрением, нечеткость, пятна в глазах и так далее одышка, проблемы с памятью, забывчивость, постановка неправильного диагноза деменции или болезни Альцгеймера, раздражительность, спутанность сознания или туман в мозгах, усталость или снижение энергии, депрессия, трудности с беременностью. Как мне скорректировать низкий уровень витамина В12? Подавляющее большинство людей с низким уровнем В12 сообщили о том, что им удалось повысить уровень витамина В12 с помощью пероральных добавок в виде таблеток, постилок или жидкой формы. Это количество часто указывается как 5000 микрограмм. Если вам говорят, что инъекции – это единственный способ, это неправда. Или, если ваши результаты анализа на витамин В12 не так уж плохи, но нуждаются в улучшении, Также неверно, что вам необходимы инъекции. В последние несколько десятилетий все больше и больше людей принимают пищевые добавки. Основная причина заключается в том, что они знают, что не получают все, что им нужно, из своего рациона. И они понимают, что добавки помогают им чувствовать себя здоровее. Исследования показали, что предельный дефицит питательных веществ существует примерно у 50% населения. Для некоторых выбранных питательных веществ в определенных возрастных группах более 80% группы потребляют меньше, чем рекомендуемый уровень диетического потребления. Исследования показывают, что крайне маловероятно, что сбалансированная диета – будет соответствовать необходимому усвоению всех питательных веществ. Другими словами, хотя теоретически это возможно, здоровый человек может получить все необходимые витамины и микроэлементы из продуктов питания. Но факт заключается в том, что большинство людей даже близко не подходят к удовлетворению всех своих потребностей в питательных веществах только из продуктов питания, Чтобы увеличить потребление необходимых питательных веществ, многие люди обращаются к витаминным и минеральным добавкам. Когда большинство людей в развитых странах испытывают дефицит витамина или минерала, уровень дефицита обычно не достигает катастрофического уровня, когда очевидна нехватка питательных веществ. Такое тяжелое дефицитное заболевание, как цинга, вызванное острой нехваткой витамина С – встречается крайне редко, но маргинальный дефицит витамина С считается относительно распространенным. Термины «субклинический дефицит» или «недостаточность» часто используются для описания маргинального дефицита питательных веществ. Субклиническая недостаточность указывает на дефицит определенного витамина или минерала, который недостаточно серьезен, чтобы вызвать классический признак или симптом дефицита. Во многих случаях единственным признаком субклинического дефицита питательных веществ может быть усталость, вялость, трудности с концентрацией внимания, плохое самочувствие или какой-либо другой неясный симптом. Хуже, однако, то, что хронические, долгосрочные маргинальные недостатки – являются основной причиной большинства болезней, которыми мы страдаем. Минимальные необходимые кофакторы, улучшающие работу щитовидной железы. Бетаин – усвоение белковой пищи, усвоение железа, защита от патогенной флоры, дезинфекция от грибов, вирусов и бактерий в ЖКТ, профилактика рака желудка и кишечника, селен – антиоксидант, помогает образованию гормонов щитовидной железы, помогает усвоению йода, участвует в обменных процессах в организме. Магний – электролит, участвующий во множестве реакций в организме, поддерживает сердечно-сосудистую, костную, иммунную систему организма. Цинк – используется более чем в 100 ферментах и важных функциях организма. Важный кофактор для иммунной системы. Витамин D3 – гормоноподобный витамин, заживляет слизистую ЖКТ, регулирует иммунитет, помогает усваиваться кальцию, участвует в активации генов, ответственных за подавление роста опухоли. Бетаин – действующее вещество. Соляная кислота – HCL. Формы препаратов – бетаин, ацидин, пепсин. Сколько необходимо на суточный прием – Дозировка подбирается на основе индивидуальной потребности. Противопоказания. Острые состояния с осторожностью при эрозиях, язвах и герб. Селен. Действующее вещество – селен, Формы препаратов – селенметианин или селеноцистеин. Сколько необходимо на суточный прием? 200 микрограмм. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Магний. Действующее вещество – магний, хилат. Формы препаратов – цитрат, лактат, глицинат, таурат. Магниевое масло. Сколько необходимо на суточный прием? От 400 до 1200 мг. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Цинк. Действующее вещество – цинк, хилат. Формы препаратов – пикалинат карнозин. Сколько необходимо на суточный прием? От 15 до 30 мг. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Витамин D3. Холекальциферол. Формы препаратов. Только натуральный. Из рыбьего жира. В виде жировой капсулы или капель. При АИС от 10 тысяч МЕ. Держать на верхней границе референсных значений по анализу. Противопоказания. Проблемы с паращитовидными железами. Шестое. Витамин А. Обеспечение нормальной работы иммунной системы. Регенерации эпителиальных тканей. Синтез стероидных гормонов. Участвуют в активации генов, ответственных за подавление роста опухоли. Седьмое. Витамин С. Антиоксидант. Оказывает влияние на иммунную систему. Стимулирует работу клеток киллеров. Повышает реактивность.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 Играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, а также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах. Витамин А. Действующее вещество – ретиноиды. Формы препаратов – только натуральный, из рыбьего жира, в виде жировой капсулы или капель. Сколько необходимо на суточный прием? 25 тысяч МЕ. Противопоказания – курильщикам не принимать опасно. Витамин С. Действующее вещество – аскорбиновая кислота. Формы препаратов – содиум аскорбат. Сколько необходимо на суточный прием? Не менее 2000 мг. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Витамин Е. Действующее вещество – токоферол. Формы препаратов – смесь токоферолов альфа, бета, гамма. Сколько необходимо на суточный прием? 200 МЕ мужчинам, 400 МЕ женщинам. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Витамин В1. Действующее вещество? Тиамин. Формы препаратов. Бенфотиамин. Сколько необходимо на суточный прием? 100-150 мг. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Десятое. Витамин В2 необходим для образования и сохранения целостности эритроцитов, синтеза антител, процессов роста, тканевого дыхания. Совместно с витамином А В2 обеспечивает целостность слизистых. Кроме того, он способствует абсорбации железа и витамина В6 из пищи, снимает усталость глаз, предотвращает катаракту. 11. -е. Витамин В3 Ниацин или никотиновая кислота способствует пищеварению, сохраняет клетки кожи здоровыми и молодыми, регулирует многочисленные ферменты и помогает нервной системе нормально функционировать. 12. Витамин В5 играет важную роль в формировании антител, способствует усвоению других витаминов а также принимает участие в синтезе нейромедиаторов. Пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот. Она нормализует липидный обмен и активирует окислительно-восстановительные процессы в организме. Витамин В2. Действующее вещество – рибофлавин. Формы препаратов – рибофлавин. Сколько необходимо на суточный прием – 100-150 мг. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Витамин В3 – действующее вещество, никотиновая кислота. Формы препаратов – ниацин или ниацинамид. Сколько необходимо на суточный прием? 100-150 мг. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Витамин В5 – действующее вещество – Пантотеновая кислота. Формы препаратов – пантетин. Сколько необходимо на суточный прием? 100-150 мг. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. 13. Витамин В6 участвует в обмене веществ, необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. Поступая в организм, он фосфолируется, превращается... В передоксаль 5-фосфат и входит в состав ферментов, осуществляющих декарбоксилирование и переаминирование аминокислот. 14. Витамин В7. Биотин. Необходим для нервной системы и полезной микрофлоры кишечника. А еще важен для здоровья волос, ногтей и кожи, отчего получил название витамина красоты. 15. Фолиевая кислота В9. Водорастворимый витамин необходимы для роста и развития кровеносной и иммунной систем. 16. Витамин В12. Нужен для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. Его нехватка может приводить к накоплению гомоцистеина, нейротоксичного соединения, анемии, потере баланса, анемению конечностей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 Витамин В6. Действующее вещество Передоксин. Формы препаратов Передоксаль 5. Фосфат. Сколько необходимо на суточный прием? 100-150 мг. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Витамин В7. Биотин. Действующее вещество Биотин. Формы препаратов Ди. Биотин. Сколько необходимо на суточный прием? 100 150 мг. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Фолиевая кислота, B9. Действующее вещество: фолиевая кислота. Формы препаратов: метилфолат. Сколько необходимо: на суточный сто 100 150 мг. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Витамин B12. Действующее вещество: Каболамин, формы препаратов. метилкобаламин. Сколько необходимо насуточный суточный прием? 1000 мг. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты. Действующее вещество. Омега-3, формы препаратов. Омега-3 в форме триглицеридов. Сколько необходимо насуточный суточный прием? От 1000 мг. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость.